Глава 24 Золото Послышались шаги на крыльце. Открылась дверь и вошел люк. За ним два солдата завели связанного индейца и посадили на лавку у стены. Следом зашел Гану и стал у печки. Когда завели связанного бандита, мальчик отвернулся и замер. Индейц был совсем молодой, лет 17, и кажется трезвый. Белый. «Я Гашу, я не бандит, я младший брат Кеза», – переводил Гану. «Я попал к ним из-за него. Когда нашу деревню сожгли бандиты, он пошел с ними. У нас никого не было, а теперь и Кеза нет. Его убили в пьяной перестрелке два дня назад, а меня теперь они совсем загоняли, как женщину. Требует, чтобы я готовил им еду, воду им подавал». Я давно уговаривал брата убежать и жить самим, но ему нравилась такая жизнь – грабить и пить. Он совсем превратился в пьяницу, а я нет. Однажды мы с братом выследили, куда прячут собранное золото. Его там очень много, аж целых три большие бочки. Это в лесу, в землянке, недалеко отсюда. Если ты отпустишь меня, я покажу тебе эту землянку и золото, а я уйду и буду жить спокойно и ловить рыбу. А повешенному золота не надо. Отпусти меня, белый, я не бандит, я никого не убивал. Такого барон не ожидал. Если это правда, за одну экспедицию добыть столько золота. А этот индейец наверняка припрятал для себя, раз знает, где клад банды. Да и черт с ним. Ради такого успеха экспедиции пусть катится ко всем чертям. Отпущу. Он велел развязать ему руки и произнес. Я тебя отпущу на все четыре стороны, как только золото будет у меня. Побежишь, будешь убит. И подумал. Губернатор за такую добычу одобрит отпуск, и он наконец-то обнимет Мари. Он велел Люку освободить их телегу и найти еще одну у жителей: выделить 10 солдат для конвоя, взять этого индейца и привезти золото. Все вышли. Барон тихо позвал мальчика. Бил. Мальчик медленно повернулся и огляделся, и бросился к барону. Подбежал, обхватил его руками. Коробочка открылась, и конфеты рассыпались по полу а он уткнулся головой в живот и сквозь рыдание что-то выкрикивал. Плечи его вздрагивали. Барон осторожно положил руку на голову мальчика и гладил, гладил, гладил. На закате вернулся люк. Лицо его светило с радостной улыбкой. «Майор!» — возбужденно сказал он. «Я не думал, что его там столько!» Три здоровенные бочки, набиты золотым песком. Гашу не обманул. С трудом погрузили их, он просится к тебе. Пусть приведут, сказал барон. Люк подошел к двери, открыл ее и махнул рукой. Через минуту зашел Гашу и солдат с винтовкой. Бил, уже не отходивший от барона, спрятался за его спиной. Белый, сказал он, отпусти меня, как обещал, перевел Гану. Когда он зашел в хижину, барон и не заметил. Ну что же? Ты не обманул меня. И я тоже сдержу свое слово. Ты свободный человек. Наверняка ты припрятал для себя золото, разнал место клада. Но это твоя прошлая жизнь. Барон достал из ящика стола заготовленный мешочек с золотым песком и положил на стол. А это от меня лично, на твою новую жизнь. Не повторяй ошибок. Заведи семью, ради детей. Второго шанса может уже не быть. Закончишь, как твой брат. Барон взял мешочек со стола, подошел к Гашу, взял его руку в свою и вложил в нее мешочек. Гашу стоял и молчал. Потом опустил голову и. На полу упала крупная слеза, потом еще. Ты что, Гашу, ты свободен? На пол упала еще одна. Я. Я брата вспомнил, сказал он дрогнувшим голосом. Белый, мы однажды видели как в землянку привозили золото чужие люди, не наши. Хорошо, я тебя понял. А сейчас, как свободный человек, иди гуляй со всеми. А завтра мы двинемся обратно. И мой тебе совет. Поезжай с нами до форта. А там уже сам. За бароном уже два раза приходил старейшина, хозяин дома. Он уговаривал выйти и праздновать вместе с жителями. Но барон каждый раз отказывался, объясняя, что он на службе, И как только приедут телеги, он выйдет и присоединится к ним. Обязательно. Билл уже подобрал все конфеты с пола и сложил обратно в яркую жестяную коробочку и закрыл крышкой. Барон решил не мешать ему в этом. Он подошел и сразу взялся за левую руку барона. Они вышли на улицу. В центре деревни у столов слышался многоголосый гомон. Горели факела у двух телег. По углам стояли два солдата с винтовками. Четыре факела были воткнуты прямо в землю. Барон направился к телегам. Он видел, как к нему наперерез быстрым шагом идет люк. Из-за стола поднялись индейцы и направились было к барону. Но их остановили два солдата, и Гану что-то объяснял им. А они что-то кричали барону, улыбались и приветственным махали руками. Барон в ответ улыбался и махал рукой. А вдруг он услышал грохот. Посмотрел. Это бил, держа его рукой, Другой, с коробочкой Монпассье, тоже приветственно машет индейцам. Подошел Люк и доложил, что в 100 метрах от деревни выставлены четыре поста и будут сменяться каждые два часа до утра. Барон одобрительно кивнул головой. «Хорошо». И пошел к телегам. «Пусть принесут свечи». Люк жестом подозвал солдата и послал за свечами. «Подошли к телегам». Барон осторожно освободил руку и запрыгнул в первую телегу с двумя большими дубовыми бочками. Он велел караульному подать саблю. Получив, он поддел ее крышку бочки, сорвав один пятачок воска и открыл. В свете факела, с которым в телегу запрыгнул люк, бочка сверкнула и горела золотом, набитая до краев. «Да, ему уже никогда не увидеть такое», — с восторгом подумал барон. Он не мог отвести завороженный взгляд от сверкающего под цветом факела золота. Принесли свечи, и он взял у Люка факел и велел опечатать все золото. Люк закрыл крышкой бочку, взял у солдата свечу, поджег от факела и стал заливать воском стыки между крышкой и стенками бочки по кругу, а в конце налил побольше. Где барон, подождав, приложил свою гербовую печатку, оттиск его герба отпечатался четко. Так они опечатали все золото и спрыгнули с телеги с чувством проделанной, очень важной и большой работы.